Глава 5 Корсет После отъезда господина Ким и госпожи Миа отшельник, желтый дракон Чен, опустил войлок над входом. Подошел к очагу и бросил еще два полена в огонь. Проследил, как тянет дым в широкую трещину в стене. Хорошо тянет. Он взял корзину со стола и поднес ближе к очагу. Здесь ему теплее будет. Сложил из плоских камней еще один столик рядом с очагом и поставил корзину на него. Да, здесь ему будет теплее. Положил руку на каменную столешницу. Она была холодной. Снова снял корзину на пол. Снял и поставил столешницу у огня, чтобы она быстрее нагрелась. Когда она нагрелась, положил обратно на сложенные камни. Открыл одеяло и взял малыша на руки. одеяло. И положил на него малыша. Его черные угольки глаз блестели отблесками от лампады и следили за ним. Прошел в угол, открыл ящик, достал баночку с мазью и вернулся. он ончен раздел малыша и осторожно стал растирать мазью все его тело, по сухой, как бумага, кожи. Потом плотно закутал его в одеяло, достал склянку, приподнял его голову и поднес к его губам. Улыбнулся ему. И ласково сказал, «Пей!» У дракона Чен от заботы о малыше впервые на душе стало по-особенному тепло. Лечение шло медленно. Джун был слишком слаб. От такой болезни отшельник еще никого не лечил. Он нашел в древних китайских трактатах описание похожей болезни и по своим знаниям с осторожностью ставил иглы, пробуждая в нем потоки жизни призывая все свои знания и предположения, составлял отвары и мази, с осторожностью понемногу давая их и отслеживая их реакцию и изменения, после записывал их результаты. Через два месяца он уже записывал результаты, что Джун набрал вес, а кожа его стала гладкой и упругой. Он стал пытаться улыбаться отшельнику, отвечать слабыми попытками и сдать звуки. Чен чувствовал слабые пожатия его пальца, ручками малыша. Делая массаж Джуну, он думал, как его расшевелить, дать его телу вспомнить, он же ходил. Сразу ставить много игл он не решался, осторожно воздействие на небольшие участки. Отшельник взял шерстяной плед, покроил его и шил корсет с отверстиями для ног малыша. Он принес длинные ровные бамбуковые шесты и укрепил их от стены до стены на высоте выше своего роста чтобы не задевать их головой. Получились крепкие и ровные полозья. Из бамбука же смастерил подвижную перекладину, на которой закрепил четыре веревки и к ним привязал сшитый корсет. Растелил под ними волочный коврик, потом взял малыша и его ножки продел в отверстие корсета и шнурами затянул его. Отрегулировал длину веревок, и малыш почти что сам стоял на коврике. Глаза его оживленно блестели. Принес мелкую вулканическую крошку И рассыпал ее на войлок под ножки малыша. Они были колючие, так быстрее разбудят его ножки. Эй! услышал отшельник. Взглянул на малыша и увидел его гримаску недовольства. Вот и хорошо, с улыбкой сказал ему довольный отшельник. Вот и хорошо.